Страница 152. «Стихи ведь не то, что о них думают. Не чувства, чувства приходят рано. Стихи — это опыт. Ради единого стиха нужно повидать множество городов, людей, вещей. Надо понять зверей, пережить полет птиц, ощутить тот жест, каким цветы раскрываются утром. Надо вспомнить дороги незнаемых стран, нечаянные встречи и задолго чуемые разлуки и до сих пор неопознанные дни детства родителей, которых обижал непониманием, когда они несли тебе радость. Нет, та радость не про тебя. Детские болезни, удивительным образом всегда начинавшиеся с мучительных превращений, и дни в тишине затаившихся комнат, и утро на море, и вообще море, моря и ночи странствий, всеми звездами мчавшей мимо тебя в вышине, но и этого еще мало. Нужно, чтобы в тебе жила память о несчетных ночах любви, из которых ни одна не похожа на прежние, о криках женщин в любовном труде и легких, белых, спящих, вновь замкнувшихся роженицах. И нужно побыть подле умирающего, посидеть подле мертвого в комнате, отворенным окном ловящий прерывистый уличный шум. Но мало еще иметь воспоминания Нужно научиться их прогонять, когда их много, и, набравшись терпения, ждать, когда они снова придут. Сами воспоминания ведь мало чего стоят. Вот когда они станут в тебе кровью, взглядом и жестом, безымянно срастутся с тобой, вот тогда в некий редкостный час встанет среди них первое слово стиха и от них отойдет. Мои же стихи все получались иначе, стало бы и не стихи. А когда я писал драму, куда меня занесло? Глупец я или слепой подражатель? Зачем мне понадобился третий, чтобы рассказать о судьбе двоих, терзающих друг друга? Да, легко я попался на удочку. А мне бы знать, что этот третий, заполонивший нашу жизнь нашу литературу, этот призрак того, чего не было никогда совершенно лишний, и пора от него отделаться. Он — одна из уловок природы, вечно старающаяся нас отвлечь от своих глубочайших тайн. Он — ширма, за которой разворачивается драма. Он — шум у входа в безмолвие подлинных перипетий. Надо полагать, всем до сих пор казалось чересчур мучительно говорить о тех двоих, в которых суть — С третьим же, именно в силу его выдуманности, куда, как легко, с ним справится всякий. И с самого начала в драмах проглядывать нетерпение, там ждут не дождутся третьего. Он является, и все идет как по маслу. Но до чего же томительно, когда он запаздывает, без него ничего решительного не происходит. Все запинается, стопорится, стоит. А ну как продлился бы этот застой. Что, господин драматург? Что, поднотаревшая публика, что, если бы он провалился в тартарары, твой любимый светский хлыщ или юный проказник, как отмычка, взламывающая любое супружество? Что, если бы его, к примеру, черт побрал? Вот предположим. Тотчас обнаруживается противоестественной пустотой театров, их огораживают точно опасные люки, и только моль ссыпается с барьеров ложь в пропасть партера Страница 153-я. Драматурги уже не благоденствуют в роскошных кварталах. Все сыскные агентства ищут для них незаменимого, без которого не быть действию. А между тем они живут ведь среди нас. Не эти трети, но двое, о которых не бывало многое бы можно сказать. И однако ж ничего до сих пор не сказано. Хотя они мучатся, совершают поступки, все больше запутываются. Смешно. Вот сижу я в своей коморке, я, Бригге, которому 28 лет о котором ровно никто не знает. Я здесь сижу, и я ничто. И однако же это ничто начинает думать у себя на пятом этаже в серый парижский денек и додумывается до такого. Возможно ли, думает оно, что все существенное и нужное еще не увидено, не опознано и не сказано? Что тысячелетия, которые были отпущены нам на то, чтобы смотреть, размышлять и записывать, промелькнули школьной переменкой, когда едва успеваешь проглотить бутерброд и яблоко? Да, возможно. Возможно ли, что невзирая на прогрессы открытия, культуру, религию, философию, мы застряли на житейской поверхности? Что даже и поверхность эту, которая хоть что-то да могла собой выражать, мы затянули такой непереносимо скучной материей что она смотрит гостиной мебелью, когда хозяева уехали на лето? Да, возможно. Возможно ли, что вся история человечества ложно истолкована? Что все прошедшее искажено, ибо нам вечно толкуют о массах, тогда как дело совсем не в толпе, а в том единственном – Вкруг кого она теснилась, потому что он был ей чужд, и он умирал? Да, возможно. Возможно ли, что мы вообразили, будто нам следует наверстать все, случившееся до нашего рождения? Что каждому вдалбливают, что он — продолжение всех, кто был до него и обязан это помнить, и ни ни не давать себя переубедить тем, кто считает иначе? Да, возможно. Возможно ли, что люди до мелочей знают прошлое, какого и не существовало? Что действительность ничего не значит для них? Что жизнь их идет, не сообразуясь ни с чем, как в пустой комнате часы? Да, возможно. Возможно ли, что мы ничего не знаем о девушках, а они живут ведь на свете? Что мы говорим «женщины», и мы говорим «дети», «мальчики», не подозревая при всей нашей образованности, не подозревая, что слова эти давно затеряли свое множественное число в несчетной россыпи единиц? Да, возможно. Страница 154. Возможно ли, что есть люди, которые, говоря о Боге, разумеют одно и то же? Вообразите двух школьников. Один покупает перочинный ножик, и приятель его в тот же день покупает точно такой же. Через неделю... Они эти ножики сравнивают, и выясняется, что они почти не похожи. Так разно сложилась судьба их в разных руках. А то как же, скажет мать одного, вечно вам сразу все пустить в дело? Вот оно что. Но возможно ли предположить, что, имея Бога, ты к Нему не прибегаешь? Да, возможно. Но если все это и впрямь возможно, если тут есть... Хоть тень возможностей, нельзя же, чтобы так оставалось. И первый, кого ошарашила эта мысль, должен попытаться что-нибудь предпринять, пусть даже он и не наиболее подходит для этой цели. Другого-то нет под рукою. И молодой неприметный иностранец Бригге должен усесться за стол у себя на пятом этаже и писать день и ночь напролет. «Да, надо писать, вот и все». Было мне тогда лет двенадцать, никак не больше тринадцати. Отец взял меня с собою в урне-клостер. Уж не знаю, зачем понадобилось ему наведаться к тестью. Они не видались давно, в самой смерти моей матери, и отец не бывал в старом замке, куда лишь незадолго до того удалился от света старый граф Браев. Я никогда потом уж не видел удивительного дома, который по смерти деда перешел в чужие руки».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 Башенные покои и повисающие над высотой галереи, нежданные террасы, на которые тебя швыряют вдруг маленькие дверцы, все это до сих пор во мне и будет во мне всегда. Будто образ дома упал с безмерной высоты на дно моей души и там разбился. Целый удержалось в моем сердце, кажется, только столовая, в которой мы каждый вечер в семь часов сходились обедать. Я ни разу не видел ее днем, не помню даже, были ли там окна и куда они выходили. Когда являлась семья, уже неизменно горели свечи в тяжелых шандалах, и тотчас забывалось время дня и все виденное снаружи. Этот высокий и, вероятно, сводчатый зал был сильнее всего. С своей высотой, затененными углами он вымогал у тебя все образы, «Ничего точно очерченного не предлагая взамен. Ты будто в нем растворялся, оставался без воли, разума и желания, без защиты. Делался пустым местом. Помнится, сперва от этой моей отменности меня мучила почти дурнота, нечто вроде морской болезни, которую я превозмогал, вытягивая ногу и касаясь колена сидевшего напротив отца». Лишь позже пришло мне в голову, что он понимал или, по крайней мере, терпел мой странный маневр, хотя отношения наши были скорее прохладны, и, казалось, не допускали подобных выходок. Страница 155. Так или иначе, это тихое соприкосновение давало мне силы выдерживать долгие трапезы. И через несколько недель судорожного терпения с почти непостижимой детской гибкостью я так приноровился к жути этих собраний, что почти без труда высиживал за столом два часа. Они проходили даже сравнительно быстро, ибо я занимался тем, что наблюдал присутствующих. Мой дед называл их «семья», и другие, я слышал, тоже пользовались этим обозначением, впрочем, вполне произвольным, ибо, хоть и находясь в отдаленном родстве, четверо за столом мало имели общего. Дядюшка, сидевший со мною рядом, Был старик с жестким и смуглым лицом в черных отметинах, вследствие, как потом я узнал, порохового взрыва. Хмурый, всегда недовольный, он вышел в отставку майором и теперь занимался алхимией где-то в неведомых мне покоях замка, и, как узнал я от слуг, был в сношениях со строгом, откуда раза два в году ему поставляли трупы, И он просиживал тогда дни и ночи, препарируя их таинственным образом так, чтобы они не давались распаду. Напротив него помещалась фрейлен Матильда Браев. То было безвозрастное создание, дальняя родственница моей матери, примечательная лишь тем, что она состояла в усердной переписке с неким австрийским спиритом, именовавшим себя барон Нольде и подчинялась ему во всем, ничего решительно не предпринимая без его совета или, вернее, своего рода благословения. К тому времени она ужасно раздалась, и рыхлая, ленивая ее полнота небрежно вливалась в широкие яркие платья. Жесты у нее были вялые, и невыразительные, и постоянно слезились глаза. И однако что-то в ней напоминало о хрупкой, стройной моей матери. Чем дольше я ее наблюдал чем больше различал тонкие, тихие черты, которых не мог хорошенько вспомнить после смерти Маман, и лишь после того, как я ежедневно разглядывал Матильду Брайя, я, наконец, вспомнил, как выглядела умершая, может быть, даже впервые узнал. Лишь тогда сотни и сотни частностей в образе покойной слились во мне в тот образ, с которым я не расстаюсь. Потом я понял, что в лице Фрейлин Брая совмещались те частности, которые определяли дорогие мне черты. Только между ними словно втиснулось чужое лицо, и они сместились, разъехались, и уже не составляли целого. Подле этой дамы сидел сын какой-то кузины, мальчик почти одних со мною лет, но чей душный и меньше ростом. Белая тонкая шея его вылезала из плойенного ворота и пряталась под вытянутым подбородком. Губы были узкие, и плотно сжаты, Ноздри тихонько подрагивали, а из прекрасных темно-карих глаз поворачивался только один. Частенько он поглядывал на меня через стол спокойно и грустно, тогда как другой был неподвижно уставлен в угол, будто списанный и забытый. Во главе стола стояло огромное кресло деда, которое слуга, не имевший иных обязанностей, пододвигал для него, и в котором совершенно терялась маленькая фигурка графа. Страница 156-я. «Были люди, величавшие тугоухого и крутого барина превосходительством и гофмаршалом, другие называли его генералом». И он, вне сомнения, был носителем всех этих почестей, но так давно отошел от дел, что обращения казались почти непонятны. Мне вообще представлялось, что мгновениями ярко проглядывавшие и тотчас вновь затуманившаяся его индивидуальность не покрывалась никакими наименованиями. Я не решался называть его дедушкой, хоть подчас он бывал благосклонен ко мне, а иной раз даже к себе подзывал, норовя шутливо выговаривать мое имя. Впрочем, вся семья относилась к графу с почтением, приправленным робостью, и только маленький Эрик пользовался, кажется, доверенностью дряхлого хозяина дома. Подвижный его глаз – Бросал ему случалось быстрый заговорщический взгляд, на который дед отвечал с таким же проворством. Нередко в медленные, послеполуденные часы их наблюдали в дальнем конце галереи, где они прогуливались рука об руку мимо темных старых портретов и молчали, бух весь каким способом сообщаясь. Я же чуть не целыми днями пропадал в парке, а то в Буковой роще или на лугу. к счастью В урной клостере были собаки, они сопровождали меня. То и дело я набредал на ферму или мызу, там подкреплялся хлебом, фруктами и молоком, и, кажется, беспечно наслаждался свободой, не даваясь жутким мыслям о вечерних сходках, по крайней мере, в первой неделе. Я почти ни с кем не разговаривал, и одиночество было моей отрадой. Только с собаками вел я немногословные беседы, и мы превосходно понимали друг друга. Молчаливость, пожалуй, наша семейная черта. Я привык к молчанию отца, и меня не удивляло, что за столом здесь не ведутся беседы. В первые дни по нашим приезде Матильда Брая, впрочем, была весьма славоохотлива. Она расспрашивала отца о старых знакомых в городах за границей, предавалась давним воспоминаниям и трогала самую себя до слез, вызывая образы покойных подруг и некоего молодого человека, который, как она намекала, ее любил, но она не сумела ответить на его верные и безнадежные чувства. Отец слушал учтиво, иногда понимающе склонял голову и отвечал только при крайней необходимости. Граф во главе стола не переставал улыбаться горестным ртом, и лицо его казалось больше обыкновенного, будто на него надели маску. Время от времени он вставлял свое слово, и никому в отдельности не необращенный голос его, хоть и тихий, отдавался по всему залу. Он был размерен и равнодушен, как ход часов. На него отзывались провалы тишины, равные после каждого слога. Граф Брай почитал особой любезностью говорить с моим отцом о его покойной супруге моей матери. Он называл ее графиней сибилой и каждая его фраза заканчивалась как бы вопросом о ней. Уж не знаю почему, но мне казалось, что речь идет о совсем юной девочке в белом, которая вот-вот среди нас объявится. Страница 157. В том же тоне говорил он при мне о нашей маленькой Анне софии И когда я однажды спросил, кто это фрейлен которую, кажется, так любит дедушка, мне объяснили, что он, разумеет, дочь великого канцлера Конрада Ревентлова, некогда маргонатическую супругу Фридриха IV, уже полтора столетия покоящуюся в Роскиле. Хронология для него не играла ровно никакой роли. Смерть была безделицы, которой он не замечал. Люди, которых однажды он включил в свою память, продолжали существовать, и кончины их решительно ничего не меняло Спустя несколько лет, уже после его смерти, рассказывали, что с тем же упорством он и будущее считал настоящим. Говорят, он беседовал с некой молодой дамой о ее сыновьях и особенно распространялся о путешествиях одного из них, покуда молодая особа на третьем месяце первой беременности, чуть не в обмороке, сама, не своя от ужаса, слушала неумолкавшего старика. Но тогда началось с того, что я рассмеялся. «Да, я громко хохотал и не мог с собой сладить. Однажды вечером Матильды Брая не было за столом. Дряхлый, почти совсем ослепший лакей, подойдя к ее месту, однако же протянул блюдо к пустому прибору. Так он постоял немного, затем достойно и важно, будто все в совершенном порядке, он двинулся дальше. Я видел эту сцену, и, покуда я ее наблюдал, она мне вовсе не казалась комической». Но позже, когда я уже сидел с набитым ртом, меня внезапно так разобрал смех, что я поперхнулся и наделал шуму. И как я не терзался, как не настраивался изо всех сил на серьезный лад, меня трясло от смеха, и я ничего не мог поделать. Отец, очевидно прикрывая мою невоспитанность, спросил своим четким, глуховатым голосом, «Что, Матильда больна?» Дедушка усмехнулся, обычной своей усмешкой, и ответил фразой, которой тогда, занятой собой, я не придал значения, и которая звучала приблизительно так. «Нет, она попросту не желает встречаться с Кристиной». Не связал я этих слов, и с тем, что темнолицый майор, мой сосед, вскочил, что-то пробормотал себе в оправдание, поклонился графу и выбежал из столовой. Я удивился только, когда уже в дверях он повернулся, и за спиной у хозяина дома сталкивать Эрику, а потом к совершенному моему недоумению, даже и мне, как бы приглашая нас за ним следовать. Тут я до того изумился, что смех меня отпустил. Впрочем, я тотчас забыл про майора, он мне не нравился, и к тому же я замечал, что его не жалуют маленький Эрик. Трапеза влеклась, как всегда, и мы добрались до десерта, когда взгляды мои привлекло и приковало то, что происходило в полутьме, в дальнем углу столовой. Там постепенно отворялась вечно закрытая, и, как мне говорили ведущие на антресоли дверь, отворялась, пока я на нее смотрел с прежде неизведанным чувством ошеломленного любопытства, отворилась, наконец. И во тьму проема ступила стройная дама в светлом и двинулась прямо на нас». Примечание к странице 157-й. Ревентлов, датский аристократический род. Фридрих IV, датский король с 1699 по 1730 год. Роскиля, собор XIII века, где находится усыпальница датской королевской фамилии. Конец примечания. Страница 158 Не знаю, дернулся я, издал ли какой-нибудь звук. Лишь грохот упавшего стула заставило меня оторвать взгляд от странной фигуры, и я увидел отца, он вскочил, и, бледный как смерть, уронив вдоль тела сжатые в кулаки руки, двинулся даме навстречу. Она, меж тем ничего не замечая, приближалась к нам шаг за шагом, Почти подошла уже к графу, и тут он поднялся рывком, схватил отца за руку, пригнул к столу и так держал, покуда незнакомая дама медленно и безучастно продвигалась сквозь освобожденное пространство, шаг за шагом, сквозь неописуемую тишину, в которой звякал, трясясь бокал, и скрылась за дверью в противоположном конце столовой. И тогда я увидел, как маленький Эрик склонясь в глубоком поклоне, притворяет за ней эту дверь. Я единственный, остался сидеть за столом. Меня словно придавило к стулу. Я вообще уж не чаял с него подняться. На какой-то миг я будто слеп. Но вот я снова увидел отца. Лицо его было теперь злое. Налилось кровью. А старик всё не отпускал его руку, как белые когти, вонзив в нее свои пальцы и усмехаясь всегдашней маскоподобной усмешкой. Потом я услышал, как он говорил что-то, и я различал каждый слог, но не понимал смысла сказанного. Однако слова его верно-прочно легли мне на душу, потому что года два тому назад я отрыл их в памяти и узнал. Слова были и горячка, Мергер, и не учтив. Зачем мешать человеку идти по его надобностям?» «Кто это?» — выкрикнул отец. «Кое-кто кому и надлежит здесь быть. Не чужая. Кристина Брайя». И опять в странной тонкой тишине забило дрожью бокал. Тут мой отец резко рванулся и бросился прочь из столовой. Всю ночь я слышал, как он мерил шагами комнату, Я и сам не мог уснуть. Но под утро я вдруг очнулся от странной полудрёмы, и меня парализовало ужасом что-то белое, присевшее на краю постели. Наконец, в отчаянии, набравшись сил, я уткнулся в одеяло, и тогда уж разрыдался от беспомощности и страха. Вдруг на мои плачущие глаза повеяло чем-то прохладным и светлым. И чтобы ничего не видеть, я сомкнул их в слезах. Но голос, теперь уж совсем близкий, тихонько и сладковато дохнул мне в лицо, и я узнал его. То был голос фрейлин Матильды. Тотчас я успокоился, но, тем не менее, давал себя успокаивать дальше. Чувствуя рыхлость и вялость этой доброты, я, однако, с наслаждением ей предавался, почему-то уверенный, что ее заслужил. «Тетя», — сказал я, наконец, пытаясь собрать по ее растекшемуся лицу черты маман. «Тетя, кто была эта дама?» «Ах!» — отвечала Фрейлин Брайса вздохом, показавшимся мне смешным. «Это одна несчастный мальчик, одна несчастная». Страница 159-я. Наутро я заметил, что слуги в дальней комнате укладывают вещи. Я решил, что мы уезжаем, мне казалось совершенно естественным, что теперь мы уедем. Таково верно и было сперва намерение отца. Я никогда не узнал, что побудило его остаться после того вечера в урна-клостере. Но мы не уехали. Мы еще почти два месяца оставались в этом доме, терпя гнет странностей, и мы еще трижды видели Кристину брайе Я тогда ничего не знал, об ее истории. Я не знал, что она давно-давно умерла вторыми родами, оставив ребенка, сына, его страшной и темной судьбе. Я не знал, что она мертвая, но отец это знал. Решился ли он, сочетавший страстный нрав со стремлением к логике и ясности, решился ли он с терпением и без Я видел, не понимая, как он себя перебарывал. Я почувствовал, не осознав, как он себя победил. В тот вечер мы в последний раз видели Кристину Браев. На сей раз Фреллин Матильда тоже явилась к столу. Но она была сама не своя. Как первые дни по нашим приезду она болтала без умолку, без связи, то и дело сбиваясь, и какое-то физическое беспокойство заставляло ее непрестанно поправлять то платье, то прическу и вдруг с тонким жалобным криком она вскочила и убежала. В тот же миг глаза мои невольно повернулись к известной двери, и в самом деле вошла Кристина Брайя. Мой сосед-майор быстро, резко дернулся, так что это передалось мне, но у него, верно, не достало силы подняться. Темное, старое, испятнанное лицо поворачивалось от одного к другому, рот был разинут, И за испорченными зубами дергался язык. Потом лицо вдруг исчезло, и на столе лежала седая серая голова, над ней и под ней будто переломанные лежали руки, и откуда-то тянулась вверх и тряслась испятнанная завялая кисть. А Кристина Брай медленно, как больная, проходила сквозь неописуемую тишину, в которую вторгался один единственный звук поскуливания старого пса. Но вот слева от большого, наполненного нарциссами и серебряного лебедя, поднялась большая маска старика с серой усмешкой. Он потянулся бокалом к отцу. И я увидел, как мой отец тот самый миг, когда Кристина Брая проходила у него за стулом, схватил свой бокал и как тяжесть еле оторвал от стола. В ту же ночь мы уехали. «Библиотека националя». Я сижу и читаю поэта. В зале много людей, но их не замечаешь. Они в своих книгах. Время от времени они пошевеливаются между страниц, как спящие между двух снов поворачиваются во сне. Ах, как же хорошо быть среди читающих. Отчего люди всегда не такие? Подойди к кому-нибудь, тронь за плечо, он ничего не заметит. А если, вставая, ты заденешь соседа и извинишься, он кивнет в сторону твоего голоса, обратит к тебе невидящее лицо и волосы у него, как волосы спящего. Как же от этого хорошо на душе. Я здесь сижу, и у меня мой поэт.